Сдавленно пискнул сигнал одной из подсистем, встроенных в экипировку. Перед глазами тут же спроецировалось оперативное окно, в котором возникла трехмерная модель такого же утыканного длинными иглами шарообразного механизма. Мигающая надпись гласила «Объект. Перекати зона. Механоид семейства примитивов. Вооружение. Четыре лазерных излучателя». Одно импульсное орудие, преобразованный техносом охранный бот. Максим некоторое время наблюдал за шипастыми шарами, не понимая, с кем они вступили в схватку, пока вдалеке, почти на пределе видимости, не возникли еще более странные и грозные контуры. Два механизма, отдаленно похожие на облитые серебром танки, медленно двигались через руины, проламывая широкие проходы в иззубренных стенах, изредка начиная вести огонь вдоль проспекта. За ними следовали три образчика бывшей строительной техники, два бульдозера и экскаватор. Поначалу Максиму показалось, что он видит дурной сон. Не верилось, что устаревшая строительная техника и танки образца прошлого века и есть те самые механоиды, загадочные порождения техноса. Иное восприятие пришло после внезапного сокрушительного удара, нанесенного бронезаврами, так классифицировала механических исчадий система распознавания целей, по нескольким движущимся вдоль проспекта примитивам. Нестерпимо яркий валдырь плазмы, вспухший посреди проспекта, на миг ослепил Максима. Он невольно отшатнулся от оконного проема, некоторое время сидел, дожидаясь, пока перед глазами перестанут мельтешить огненные круги, а когда выглянул вновь, то увидел лишь истекающую жаром остекленевшую воронку до обломки шипастых механизмов превратившиеся в груды оплавленного, потерявшего форму металла. Их размягчило энергией взрыва, ударило о стены зданий и размазало по ним. Некоторое время Максим наблюдал, как в лужах серебристого расплава тонут отдельные детали, уничтоженных плазменной вспышкой механизмов. Затем его внимание переключилось на бронированных монстров. Два бронезавра в сопровождении трех строительных механизмов свернули в сторону, проламывая себе путь через руины разрушенного почти до основания квартала. Их путь лежал к серебристым зарослям металлорастений. Автоны, так назывались эти странные образчики техноса, густо проросли на оплывших холмах строительного мусора. Их металлические ветви, негнущиеся под порывами ветра, щедро сыпали искрами – Казалось, что цепь оплывших возвышенностей буквально напитана какой-то энергией. Крупные техномонстры, уничтожившие и пытавшихся встать на их пути конкурентов, медленно вползли в границы очерченного с полохами статики энергетического поля и застыли. Их омывали волны зеленоватого сияния. По серебристой, покрытой наростами броне, змеились разряды микроскопических молний – Но механоиды воспринимали эти явления как должное. Они словно купались в разрядах энергии. Максиму почудилось, что в поведении исчадий техноса есть что-то природное, стихийное, схожее с поведением стада крупных животных, добравшихся в период засухи до источника воды. Устав наблюдать за бронизаврами, он присел, привалившись спиной к грызку стены. «Хотелось закурить», но нельзя снимать защитную дыхательную маску.